Глава первая, часть четвёртая. Ламбер пробирался через лес, под шум его металлических доспехов. Рядом с ним не появлялись ни монстры, ни животные, ни даже насекомые. Похоже, звери ощущали ману и старались держаться от неё подальше. «Странно, слишком уж тихо. Что же произошло, пока я был мёртв?» Ламбер испытывал тревогу и оставался на стороже. Монстры, животные и насекомые больше доверяют интуиции, чем люди. Если они не подходят, значит там что-то очень опасное. Наполовину Ламбер был прав. Там и правда было нечто невероятно опасное. Вот только боялись они именно его. Они ощущали силу Ламбера через ману и страхи прятались. Будь он живым, то, конечно же, выпускал бы ману, но монстры в особенности нежесть. А вода это огромным количеством маны по сравнению с живыми существами. Если они остановят этот поток, то так и будет действовать на окружение. Мана монстров излучала миазмы. Они могли вызвать страх, дискомфорт и в зависимости от монстра даже болезни. Вамбера, который стал нежитью, всё ещё сохранял сильную человеческую волю, поэтому не ощущал эти миазмы. Проклятие Никаких признаков людей. Одни следы странных монстров. Надеюсь, там что-то на уровне того огра. Он очищал миазмы, исходившие от других монстров поблизости. Ламбер продолжал бежать. День подошел к концу, и вот солнце снова зашло. Смотря на прекрасный рассвет, мужчина понял, что не испытывает усталости. Он не спал и бежал уже почти полсуток. Но не было похоже... что его физические силы истощались. Не же те неведомые неусталость, не сон. Ламбер узнал об этом, поэтому ему стало грустно. Он больше не живой человек. Теперь, когда его жизнь была закончена, он продолжал своё искажённое существование. Ламбер стал разбираться в своих чувствах и удивился, насколько новое тело оказалось эффективным. Никакого сна, тело не знало ещё усталости. На во любое за такое можно лишь поблагодарить. Оно всегда будет работать в полную силу. Если война ещё не закончилась, может мне и повезло, что я лишь всё тело испотё и, и взавёлся этим. Если брать и дюнеже четырёх генералов ордена Региоса, мы вчетвером уже сможем брать замки. Выброшенный и всё ещё верный стране мужчина, мы с тリオ не как обыватели, переключив свои мысли, Ламбер пробежал в лес так, будто его телу неведома усталость. И все же, я так и не увидел других животных, похоже я был на территории какого-то монстра. Должно быть он очень силен. В итоге Ламбер так и не заметил исходившие от него миазмы. Продолжая бежать, он ощутил ману живого существа. До этого он ощущал нечто другое от животных. Это же было неподвижной. Онberry решил пойти на контакт с водяльсом Маной. И когда он подошёл, то увидел худую девушку, сидевшую на скале. Она была бледной, щёки впалые, а руки тонкие, точно веточки деревьев. Похоже, она уже несколько дней ничего не ела. У её ног лежали лук с стрелы и убитая птица. Похоже, она охотилась. Если она голодна, то надо было съесть её самой. Но что-то было не похоже, что девушка собиралась есть. Она лишь мрачно смотрела на землю. Люди по сравнению с животными хуже ощущают ману и миазмы. Потому она и не заметила ауру вокруг Ламбера. Он встал перед девушкой, а она подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Эй, женщина, какой сейчас год по летоисчислению Регелса? Я хочу знать, как проходит война». Девушка посмотрела на него широко открытыми глазами. Её напугали непривычные полные доспехи и миазмы нежити. Однако в ней появилась надежда. Она поднялась и подошла к ламберу. Это... Неужели вы воин графа Абака? А другие... Абака? Нет, мне не знакомо это имя. К тому же я сейчас один. С лица девушки исчезли радость и надежда. Она снова помрачнела, а её плечи поникли. Вот как? Тогда вам лучше уйти отсюда. Что? На самом деле, мою деревню захватили разбойники. Больную мать и младшую сестру взяли в заложники. Я вынужден каждый день охотиться. К нам приходили авантюристы, когда заподозрили неладное. Ведь связь с деревней пропала. Но всех троих схватили, и пока и вас не втянули, Вам стоит у со шфата вамбер всё понял. Видимо, девушка и была головодной. У тени имелась добыча. Она перепутала его с солдатом графа, думала, что тот поймёт, что деревня в беде и сделает что-нибудь. И всё же я никогда не слышал в деревнях, в лесах вдоль этой границы. К тому же, у тебя незнакомый диалект. А, понимаю. Вы, похоже, забрёл на землю королевства Макюр раз. Граница королевство Макюрос? Это о чём вы говорите? Что? Мы ведь в самом центре королевства Региос. Что? Он у Альбер испытал непередаваемый шок. Девушка, увидев его удивление, слегка задрожала. Э- это центр королевства Региос? То есть война с Макюросом закончилась, и его величество врелия объединил страны Запада? Кто может тут появилось деревня? Возможно, прошло уже два десятилетия. Тогда, возможно, у его величества врели уже внуки есть. Столько, столько времени прошло. Я ведь и подумать не мог. Я пока не очень к этому готов. По факту, с тех пор, как Вамбера столкнулись с СКВ, прошло 200 лет королевства Макюрас, с того части истории, а Врели, к которой Вамбер испытывал сложные чувства. уже давно умерла. Это пока мужчина хватался за шлем, девушка позвала его, и он наконец пришёл в себя. Кстати, женщина, знакома ли тебе эта броня? Н нет, простите. Вот как. Вамбера не удивило, что она не знает о броне регион Никс Ургаджера. Если прошло 2 десятилетия, то она родилась уже после войны. Сейчас он тосковал из-за смены эпохи. Но тут мужчина был беспомощен. К тому же, он был уверен, что генераловы органы исчезли или претерпели серьезные изменения. К тому же, я уж и не знать кто я. Не может помешать шумиха, поднятая из-за того, что кто-то узнает, что я один из четырех генералов органов Ламберра. Могут прислать кого-то вроде Гриффа. В следующий раз я выиграю. Хотя У меня нет желания убивать его. Им было о чем поговорить, но только лучший друг Ламбера и один из четырех генералов органа Грифф был уже давно мертв. Она ничего не заметила, потому что ребенок, но мне стоит достать более неприметную полную броню и как можно скорее. Вся броня в нынешнее время была облегчена, бы люди ограничивались нагрудниками или кожаными доспехами, потому что А ведь делал все любая полная броня, но этого вам вирту же не мог знать. Д деревня близко, поэтому здесь опасно. Идите туда, и сможете спастись. И это, прошу, расскажите обо всём графу Абуку. Если я покину деревню, они убьют мать и сестру. Поэтому, прошу. Девушка указала вам, беру куда идти. Нет, это ни к чему. А? Я когда-то служил в этой стране рыцарем. Если грабители угрожают жителям Региуса, я не могу это так просто оставить, я избавлюсь от них. Пусть к Аврелии он испытал противоречивые эмоции, но о любви к родине Ламбер никогда не забывал, и чувство справедливости в нём было развито всегда. Это невозможно, их там человек тридцать. Никаких необученных разбойников не хватит, чтобы напугать меня. Веди в деревню. Но... Она не знала, что будет с её семьёй, если она приведёт Ламбера. Разбойники убьют его. Поэтому ей было нелегко согласиться. А Ламбер это начал раздражать. Он не понимал, почему она не хочет позволить ему избавиться от преступников. Будучи одним из четырёх генералов органа, Ламбер считался живым оружием. Его не могли напугать какие-то бандиты. Девушка же ничего не знала о его броне. И потому свет в её глазах совсем не изменился. Против него была шайка бандитов без наставников, без обучения и без какой-либо веры. Ламбер считал их обычными грабителями. В его время солдаты тренировались до предела, и обычные люди им были не соперниками. Таким был здравый смысл времён объединения. Но с тех пор прошло 200 лет. Эпоха сменилась, люди жили обычной жизнью. И что-то за пределами человеческого практически не появлялось. В этом плане они думали совсем по-разному и не могли понять друг друга. Не заставляй повторять. Я сказал, введи меня в деревню. Из-за раздражения из тела сочились миазмы, и это напугало даже девушку. Нечувствительную к мане. Она задрожала и побледнела. Ноги лишили сил, и она упала на месте. Ей казалось, что мужчина в странных доспехах. На самом деле, огромные монстры, хищник и добыча, мязмы Ламбера на уровне инстинктов показали девушке разницу между ними. Меня убьют. Именно такую угрозу она сейчас испытывала. А... А... Она открыла рот, чтобы заговорить, но ничего не получалось. Ламберо задумался, видя её страх. Я я тебя напугал, П прости. Я не хотел. Просто не знаю, как общаться с детьми. Он стал размахивать руками, и теперь можно было услышать лязг в броне в виде состояния девушки. Вамбер подмов, вдруг у него сместился шлем, потемнелося его. Так, всё в порядке, вроде. Тогда чего она так боялась? Поняв, что дело не в лице, Вамбер наконец понял, что из его тела будто что-то сочится. Б быть не может. Из меня миазмы выходят. В итоге я стал вот таким монстром. Ламбер наконец понял, что излучает миазмы. Он в очередной раз признал, что стал монстром, потому его шлем паник. Теперь он стал стараться свести к минимуму свои миазмы. Ощущение было таким, будто он пытался остановить потоотделение силой, что вызвало у него чесотку. Но в итоге, похоже, Мана перестала раздражаться из-за Ватева. Ну, что, успокоилась немного. Он подумал, что без мязмов девушка будет бояться не так сильно, поэтому снова заговорил с ней. А она широко открытыми глазами посмотрела на Вамбера. В них всё ещё был страх, но теперь ещё появилась задаченность. А, простите, что доставила вам хлопоты. Жажда убийства пропала. И обеспокоенность самого Ламбера позволила девушке успокоиться. «Это... Но их там и правда много! Я не вру!» «Я понимаю, но... М-м-м?» mm -hmm. Ламбер ощутил человеческую ману позади, и ни одного человека. «Трое, и дать мы заболтались. Может, не будете прятаться, а выйдете?» Ламбер медленно обернулся и посмотрел в направление источников маны. «Эй, эй, как ты понял?» «Чёрт, а я думал внезапно напасть». «Не знаю, откуда сделал тебя такой придурок в броне, но я нашинкую тебя стрелами, особенно твои руки». Из-за деревьев показалось трое мужчин, серпом, мечом и трубкой для стрел. На лицах улыбающихся разбойников были звериные гримасы. Девушка тут же стала сравнивать бандитов и ламбера, он уступал в численности, но с тяжёлой бронёй мужчина точно не мог просто бежать. «Г-господин рыцарь, отступайте!» С точки зрения девушки, они были изголодавшимися зверями, но Ламбер видел, их скорее как щенят. «Беспокойство излишне», — сказал он, достал свой огромный меч и бросился на разбойников. В своих тяжёлых доспехах он двигался невероятно быстро, когда его закованные в металл ноги Наздыбали шумом на землю, присузвующим людям, казалось, что это огара заставляет лес содрогаться. И под давлением разбойники могли понять, что броня не была каким-то шерпотребом. "Из это заспина за с брава, окружим его и убьём". Мрасясь с трубкой достава и нож, и мы и смызло только по суставам бить. Мужчина с серпом, который, похоже, был главным, дал указание своим товарищам. Они считали, что в таком анахронизме Ламбер не сможет быстро передвигаться, потому думали убить его грубой силой, но, увидев его движение, поняли, что ошиблись, и прежде чем они успели что-то сделать, Ламбер выхватил меч и пошёл на них. «А-а-а-а?» Дальше они ощутили мощную жажду убийства. Вырвавшиеся миазмы Ламбера заставили разбойников испугаться. Но он не дало ему насводиться этим вкусом, и нанёс горизонтальный удар огромным мечом. Ха! Раздался крик, и голова головоря зметнулась в воздух. Ещё шаг, и следующая атака. Меч пошёл снизу вверх, и теперь вторые и третьи разбойники были разрублены огромным оружием. Разрубленные тела всех троих разлетелись в разных направлениях. Стоявшая на расстоянии девушка только увидела взмах меча, который убил всех троих. «Вот это да!» Видя силу ламбера, она сомневалась, не спит ли её, его мощь казалась просто нереальной. Когда мужчина убрал меч ножны, голова его первой жертвы как раз упала за его спиной. От удара она раскололась, и теперь из неё, точно из разбившегося фрукта, вытекала кровь. «Довольно слабая, немного странная». С виду не похоже, что у них проблемы с едой. Может, им не здоровилось? Чтобы защититься от врагов во время объединения, королевство Регио создало армию прямо в центре страны. И чтобы деревенские жители могли ответить на призыв страны, их тоже тренировали. Потому, чтобы разбойники могли захватить деревню с подготовленными крестьянами, они должны были быть достаточно сильны. Всё же в то время уровень сил у людей Был значительно выше, и не знавшему этого Ламберу, эти разбойники казались неудачниками-любителями. А девушка, увидевшая силу Ламбера, больше не сомневалась, стоит ли везти его в деревню. Ей казалось, что он сможет справиться и с тремя десятками врагов. Наконец, девушка стала его слушать и повела Ламбера в деревню».